Складучись, он подошел к черной портьере позади трона. Отведя ее, он увидел стеклянную стену, разделяющую царские покои на две половины. Брок проскользнул в дверь. Насколько эта половина зала отличается от предыдущей с ее сверкающим троном? В диком беспорядке, как бы в минуту затишья между оргиями, здесь валяется около дюжины мужчин, могучих, полураздетых, с мускулистыми выбритыми лицами римлян. Их прозрачные пуленепробиваемые шлемы и панцири разбросаны тут же между матрацами, на которых они спят. Это личные телохранители Адосфера Мюллера. Брок прошел мимо них на носках. Длинный узкий коридор, винтовая лестница, ведущая вверх, и снова дверь, библиотека. Четыре стены с пола до потолка заставлены книгами различной величины. Некоторые из них толсты, как стволы старых дубов. Из-за своей бессмысленной толщины они фактически перестали быть книгами. Это библиотека Мюллера. Значит, и сам Мюллер должен быть где-то поблизости. Брок читает названия некоторых книг, лежащих на столе. Гимны и оды. Во славу бессмертного Мюллера. Молитвы, обращенные к Всевышнему Мюллеру. О том, как агосфер Мюллер завоевал мир, подробное описание. Завоевание Агосфера Мюллером звезд. История Вселенной. Рай и ад агосферы Мюллера. Тысячи лиц агосферы Мюллера. Как строился Мюллер-дом. Путеводитель по Мюллер-дому. «Гедония» и «Виды наслаждений», о земных страстях агосфера Мюллера, как он любил весь мир. «Агосфер Мюллер – Бог и Человек» философская серия. Брок понял, что все это огромное количество книг всевозможных жанров предназначено для поддержания культа таинственной личности Мюллера. Чем ближе он с ним знакомится, тем сильнее растет его любопытство. Как он выглядит? Кто он? Глава 44 Как мучить цветы? Агафер Мюллер играет в детской комнате, сокровищница, маски из человечьей кожи, орангутанг. Следующая комната – стеклянные витрины, и в них модели странных, невиданных броком аппаратов и приборов. Может быть, это приспособление для пыток? созданные изощренным умом. Судя по форме, некоторые из этих орудий скорее предназначены для мучения животных, птиц, насекомых, а не человека. На столе в вазе с желтой пахучей жидкостью ветка сирени с почерневшими цветами. Рядом книга в пергаментном переплете «Как мучить цветы» автор Агасфер Мюллер. Брок наугад раскрывает страницу «Как замучить розу» Расцветшую розу надо с помощью пламени отделить от куста. При этом огонь надо держать у ствола так долго, пока роза сама не отвалится. Со стебля соскоблить кожуру до самого цветка и поставить его в вазу с кипящей водой. С помощью стеклянного змеевика накапать в вазу концентрированный раствор серной кислоты, подключив аромаметр. Можно проследить за стремительным взлетом кривой запаха и ее внезапным падением. С помощью аромафона можно услышать тихий стон царицы цветов. Она побледнеет, затем посинеет и внезапно упадет. Пестик следует вырезать.